Возможно, принимают ее за родственницу пациента и даже не удостаивают взглядом. Да, когда-то она была таким же врачом-интерном в белом халате, молоденькой и дерзкой. Прежде чем узнала, что в жизни бывают не только победа но и поражение Открылись двери лифта, и Маура проследовала за интернами в лечебное отделение. Они прошли мимо поста медсестры, неприкосновенной в своих белых халатах. Зато Мауру, которая была в обычной одежде,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 сувенирный магазинчик ряд телефонных будок двери открылись женщина схватила мауура за руку и вытолкнула из лифта и вновь дуло пистолет уперлась ей в шее горле у нее пересохло она посмотрела по сторонам но никого не увидела вестибюле было безлюдно потом она заметила одинокого охранника трусливо спрятавшегося за стойкой информация маэр взглянула на его седую голову и сердце у нее ушло в пятки помощи него ждать не приходилось это был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 Она отстегнула мешочек жидкостью, подвесила к передвижному штативу и покатила его к двери. Выглянув в коридор, Джей никого не увидела. Ни медсестры, ни санитарки, ни рентгенолога. Ну, это уж слишком. Похоже, про нее забыли. Она двинулась по коридору, толкая перед собой штатив, колеса которого дребезжали по линолеуму. Она прошла мимо одной открытой двери, потом другой, но не увидела ничего, кроме пустых процедурных столов. Куда все подевались? Она спала, всего-то ничего